Глава вторая. Если считать началом истории транссибирской магистрали февраль 1891 года, когда комитет Сибирской железной дороги принял решение о сооружении Великого Сибирского пути, то тогда министром был Адольф Яковлевич Гюббенет, немец по национальности. Его роль в истории становления магистрали весьма заметна, но широкого освещения не получила. Он принял Министерство путей сообщения после неожиданной смерти предшественника, генерал-лейтенанта Паукера, в марте 1889 года. Современники характеризовали его как убежденного сторонника усиления государственного руководства железнодорожным хозяйством страны, выкупа важнейших частных железных дорог в казну, целесообразности строительства главнейших железнодорожных линий за счет средств государства. Наиболее важной и ответственной в конце предпоследнего десятилетия XIX века была задача окончательного решения вопроса о сооружении Сибирской железной дороги и начале строительства. В ноябре 1890 года Гюббенет внес комитет министров подробную записку о выборе пунктов примыкания Сибирской железной дороги к сети железных дорог Европейской России и о порядке постройки сибирской дороги. Особое совещание определила только размер кредита на начало строительства в 1891 году. Гюбенет предложил приступить одновременно к строительству участков МИАС-Челябинск и Владивосток-Графская. Комитет министров постановил утвердить направление Уссурийской железной дороги от Владивостока до станции Графская, приступить в 1891 году к сооружению железной дороги от МИАСа до Челябинска, разрешить производство изысканий в 1891 году от Челябинска до Томска или иного пункта Среднесибирского участка и от конечного пункта первого участка Уссурийской дороги до Хабаровска, произвести все эти работы непосредственно распоряжением казны. Итак, Гюббенет, министр, при котором было принято решение о сооружении Транссибирской магистрали, и выбран маршрут Великого Сибирского пути, то есть при нем от слов перешли к делу, и занялись строительством дороги, ее инфраструктуры и окончательными изысканиями трассы на восточных участках. После пусков первых участков дороги быстро выяснилось, что груза и пассажиропоток превысил все первоначальные наметки. В 1897 году дорога перевезла 350 тысяч пассажиров. В 1902 1,3 миллиона, в 1908 4,8 миллиона, в 1910 9,5 миллиона. Транссибирская магистраль оказала огромное воздействие на жизнь страны. Так с 1897 по 1910 год население страны увеличилось с 4,6 до 6 миллионов человек, население Дальнего Востока с 900 тысяч до миллиона человек. Вдоль железнодорожной магистрали выросло множество городов и крупных поселков, возникновение которых было непосредственно связано с железной дорогой или привело к оживлению в них активной хозяйственной деятельности. Министра, деятельность которого пришлась на этот период, звали Михаил Иванович Хилков. Он был у руля Министерства путей сообщения 10 лет, и при нем железнодорожная сеть страны выросла с 35 до 60 тысяч километров. Почти в два раза. А грузооборот на железных дорогах за эти годы увеличился более чем вдвое. До появления железной дороги из Сибири вывозилось ничтожное количество топленого масла, а экспорт сливочного масла был невозможен. Транссибирская магистраль открыла обширные рынки сбыта для этого продукта. В 1894 году в Тобольской губернии было построено два маслозавода. В 1910 году их стало уже почти 3000. Доля сибирского масла в мировом экспорте составляла 16%. Датские фирмы закупали сибирское масло и после некоторой обработки пускали его в продажу под названием датского От экспорта этого продукта Россия получала доходы больше, чем от всех золотых приисков. При активном участии Хилкова было открыто Московское инженерное училище, второе высшее учебное заведение по подготовке инженеров для транспорта и строительства. Значительное развитие получили технические железнодорожные училища. По словам Хилкова, надлежащая организация образования детей, служащих на нашей рельсовой сети – Содействуя подготовке надежного контингента лиц для замещения в будущем различного рода должностей на наших железных дорогах является вместе с тем существенной помощью железнодорожным служащим, и косвенно содействуя улучшению их быта, может укрупить нравственную связь с их местом служения. На его бытность министром пришлось первое серьезное испытание трансиба на прочность. Русско-японская война. 1904-1905 годов. Военный корреспондент английской газеты «Таймс» писал, что благодаря стратегии Хилкова удалось проводить на перегоне от Челябинска до Иркутска до десяти поездов с вооружением, и что Хилков является для Японии более опасным противником, чем генерал Куропаткин. Если и был в России человек, способный более чем кто-либо другой помочь своей стране избежать военной катастрофы, то это был именно князь Хилков, конец цитаты. Нужно упомянуть, что завершение строительства Транссиба, в его первоначальном варианте через Манчжурию, и прохождение первых поездов от Санкт-Петербурга до Владивостока и Порт-Артура также было закончено именно при Михаиле Ивановиче Хилкове. Это министр, при котором Транссиб заработал во всю свою первоначальную мощь. Именно тогда Россия и ее граждане, от императора до простого чиновника, оценили действительное значение Великого Сибирского пути и его потенциал для дальнейшего развития страны. Не менее интересен вопрос, кто взял на себя ответственность о направлении громадных финансовых потоков в сооружение Великого Сибирского пути? Кто стал душой этого глобального проекта? Им стал Сергей Юлевич Витте, хотя был он министром путей сообщения недолго, всего несколько месяцев, сменив Гюббенета в феврале 1892 года, а затем стал министром финансов Российской империи и занимал эту должность 11 лет. Служебная деятельность Витте была тесно связана с железными дорогами с молодости. Уже во времена русско-турецкой войны 1877-1878 годов Он занимал пост начальника Одесской дороги, но по-настоящему он смог проявить свои административные способности десятилетия спустя, когда решался вопрос о Великом Сибирском пути. Конечно, вся подготовительная работа была проделана предшественниками Витте, но, с другой стороны, все трудности были впереди. Строители не успели проложить первые версты пути, как обнаружились непреодолимые бюрократические препятствия. Александр Третий недаром жаловался, что он, самодержавный государь, не мог заставить своих министров приступить к реализации проекта. Наиболее упорное сопротивление оказали должностные лица, отвечающие за имперские финансы, бунги и особенно Вышнеградский. Они останавливали энтузиастов проекта простым указанием на нехватку средств. Вышнеградский постоянно подчеркивал, что строительство железнодорожного пути протяженностью в несколько тысяч верст будет разорительно для казны. По его мнению, если и надо было строить дорогу, то только небольшими участками, причем исключительно с западного направления, так как иначе с востока в Сибирь будут проникать американские товары. Когда же было принято решение о Транссибирской магистрали, Вышнеградский предлагал не объявлять об этом публично, чтобы не вызывать падение курса государственных бумаг, так пишут биографы Сергея Юльевича Витте. Если бы не энергия и таланты нового министра, строительство наверняка бы приостановилось на долгое время. Витте подошел к делу иначе, чем его предшественники по финансовому ведомству. В записке, составленной в 1892 году, он признавал, что в ближайшие десятилетия Вряд ли удастся вернуть средства, затраченные на строительство. Вместе с тем он подчеркил ущербность узкомеркантильной точки зрения. «Сплошная через всю Сибирь железная дорога», — писал сам Витте, — «это предприятие государственное в широком смысле слова, и с этой, единственно правильной в данном случае точки зрения, сооружение Сибирской магистрали не только имеет полное оправдание», но должно быть признано задачей первостепенного значения. Поощрение развития промышленности в Европейской России, Витте обращал внимание на промышленный потенциал в Сибири. Он проектировал заложить одновременно с укладкой рельсов десятки промышленных предприятий вблизи узловых станций. Он предвидел, что убогие поселки, благодаря своему выгодному положению, превратятся в крупные промышленные центры. Витте провозглашал – Транссибирская магистраль откроет Европе ворота на Азиатский Восток, и Россия, стоя на страже этих ворот, воспользуется всеми преимуществами посредника. Итак, Витте, министр, который смог воплотить этот громадный и жизненно важный проект в жизнь, он выступил как умелый организатор и практик. К сожалению, не все можно приветствовать в его деятельности относительно Транссиба, именно он активно выступал наряду с некоторыми другими тогдашними государственными деятелями, за прохождение основного маршрута Великого Сибирского пути через Манчжурию, территорию нероссийскую. В результате освоения многих территорий Дальнего Востока России было заторможено на два десятилетия, так как основные финансовые средства направлялись в Харбин и на развитие КВЖД. Но каков великий смысл и значение его слов о Транссибе как явлении, каким начинаются новые эпохи в истории народов и которые вызывают нередко коренной переворот установившихся экономических отношений между государствами. Конец цитаты. Очередное совещание в дистанции пути Евгений Юрьевич Подруцкий начал с короткой официальной справки. Напомню, господа, что накануне строительства соседней Забайкальской магистрали, согласно опросу местного населения, Около 20 тысяч, а если быть совсем точным, 20 363 человека дали согласие работать на строительстве дороги. В основном это крестьяне Селенгинского, Акшинского, Верхнеудинского, Нерчинского, заводского и Читинского округов. Однако и при этом условие Забайкалья не смогло бы полностью удовлетворить требования великой стройки. Поэтому пришлось направить на Запад вербовщиков, которые привели сюда отряды малоземельных крестьян Петербургской, Московской, Черниговской и прочих губерний. По мнению руководства дороги и Департамента по строительству, основным костяком на железнодорожной магистрали должны были стать квалифицированные рабочие, которых в Забайкале в тот период фактически не было. Вот почему была привлечена Большая армия рабочих из Центральной России. Часть из них уже работала на строительстве восточного участка Уральской и Челябинско-Умской железных дорог. Нам сейчас гораздо легче. Мы можем позволить себе постепенно отказываться от излишней, неквалифицированной рабочей силы. Я имею в виду переселенцев Запада и подневольный контингент. Выгоднее, если средства, выделяемые на перевозку людей из западных губерний, будут направлены на обустройство уже когда-то прибывших сюда и работающих теперь людей. А потому упор будем делать на строительство жилья и станционных зданий. Подруцкий взял со стола газету «Вестник» Забайкальской железной дороги. Послушайте, что пишется здесь о наших соседях. Сегодня поселки, в которых жили еще железнодорожники-первостроители, представляют собой невзрачные по виду кучки построек, производящих впечатление временного жилья, случайное скопление людей, которые живут сегодняшним днем, не имея права рассчитывать даже на ближайшее будущее. Видите, Евгений Юрьевич потряс газетой в воздухе и положил на зеленое сукно стола. Давно пора перебраться в новые помещения, более-менее обустроенные по человечески. Эти самые, как их, зимовья пора забывать. Помимо жилых домов для рабочих железнодорожников необходимо строить и сараи, стайки для разведения скота и птицы, бани, под кухнями устраивать подполья для хранения домашних заготовок, около жилых строений отводить огороды. Пусть люди в свободное время разрабатывают и облагораживают землю, выращивают овощи. Закончив говорить, подрусский долго смотрел на собравшихся. Они про себя были несколько удивлены, столь необычной для производственного совещания темой разговора словно угадав их мысли, начальник дистанции продолжил. «Понимаю, понимаю вас, но сразу же хочу пояснить, что все сказанное — лишь часть того общего дела, которое нами начато и кем-то после нас будет продолжено. Не надо чувствовать себя здесь в роли командированного чиновника. Дескать, завершим Амурскую дорогу, а дальше не наше дело. Мы поедем в другие края, другие стальные трассы прокладывать. Кто-то не согласен?» Подруцкий с интересом и пытливо смотрел на лица молчавших подчиненных. Некоторые из них одобрительно кивали. Подруцкому подумалось, что большинство все-таки с ним согласно. Уже совсем тихо Подруцкий добавил, «Временщик, в худшем понимании этого слова, не тот, кто временно, находясь по долгу службы в определенном месте, выполняет поставленную задачу, а тот, кто, временно вникая в проблемы сегодняшние, полагая, что завтра он вправе забыть о них. Нет, мы завтра в ответе за то, что оставим после себя. Вот о чем надо помнить, господа. Причем даже тогда, когда выпадет выполнять свой гражданский и служебный долг, поменяв это место жительства на другое, за Байкалье и Приволжье, или, скажем, на южные Крымские берега, жаркий спор разгорелся о том, как, обеспечивая сдачу в эксплуатацию станционных объектов, Содействовать закреплению на местах тех строителей-железнодорожников, которые хотят остаться работать на дороге. На совещании возникли разногласия по поводу денежного расчета рабочих путейцев. Одни считали правильным и справедливым платить зарплату раз в две недели, другие предлагали делать это раз в полтора месяца. Аргумент первых сводился к тому, что человек мог регулярно получать деньги, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Доводы, вторых, заключались в том, что, получая жалование крупной суммой, рабочий был больше заинтересован материально. С приличной суммой денег можно обзаводиться домашним скотом или начинать строить дом с надворными постройками на разъезде или станции. В конце концов, большинство согласилось с тем, что заработную плату надо выдавать регулярно раз в месяц. Причем кто-то из инженеров вспомнил, что именно так делается в цивилизованных странах, на что другой коллега отозвался резкой репликой, Мы взяли моду, как свои проблемы решать, так непременно следует приводить примеры западных стран. У самих, что ли, мозгов не хватает? Поздно вечером в тепле натопленного зимовья, слушая мерный храпоток уснувшего северянина, Алексей размышлял о сегодняшнем совещании начальника дистанции. Новые времена несут и новые заботы, Вчера главным было уложить и зашить железнодорожное полотно. Технически грамотно его отладить с гарантией безопасности движения поездов, которые совсем скоро побегут по Амурской дороге. А сегодня встала задача, как обустроить территорию вдоль трассы, обеспечить ее эксплуатацию. И на новом месте, прежде всего, стоит экономическая сторона дела. Покровские и его коллеги понимали, что здешний край изобилует богатствами в неисчислимых объемах ⁇ золото, лес, уголь, пушнина. Вспомнились два рабочих, они буряты, рассказывая товарищам о своем родном селении на юге Забайкалия, на самой границе с Монголией, они восторженно говорили о бесчисленных атарах овец, тучных стадах крупного рогатого скота, у богатых степняков. Значит, еще одно преимущество имеет этот край. Хорошие природные условия для разведения домашних животных. А какие обильные хлеба родятся в западной и южных частях Забайкалия. Словом, оно, как говорит Куприян Федотыч, само себя в состоянии кормить, поить, одевать. На улице мила шуршала февральская ночная поземка. Алексей, засыпая, слышал, как шорохи ее то стихают, то вновь усиливаются от ветра. Завтра же надо обсудить чертежный проект однотипных железнодорожных разъездов, свои соображения передать в дистанцию, оттуда они пойдут в Нерчинск.